Короткие рассказы для детей. История 246. Подарок – драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратиться он успеет. Книга притчей. 17 глава, 8 стих. Маленький Иоанн – веселый мальчик. Он очень охотно помогает другим людям и любит что-либо дарить. Сегодня он пошел с Корнелией в лес собирать грибы и чернику. В то же время он нарвал для матери большой букет полевых цветов. Свой хлеб к полуднику Мальчик скушал преждевременно. На свежем, здоровом лесном воздухе он довольно-таки проголодался, и Корнелия дала ему кусочек от своего хлеба. Счастливый возвращался Иоанн домой, неся матери в подарок цветы. Утром следующего дня он пошел с полным ведром масляной краски на улицу, чтобы покрасить у соседей забор. Ему показалось, что забор слишком грязный и невзрачный, и пора бы его освежить. Но он не спросил разрешения у хозяев. Нельзя же красить чужие заборы без разрешения. К счастью, отец вовремя заметил маленького Иоанна и удержал от этого дела. В обед пришла почта. От почтальона он получил в подарок настоящую шапку почтальона. Теперь, каждый раз, когда почтальон видит мальчика, он спрашивает, «Ну, Иоанн, не хочешь ли сегодня опять помочь мне?» И Иоанн с радостью везет ручную коляску почтальона». Иоанн, бывая с Корнелией в лесу, любит собирать цветные камни и думает, что все они драгоценные. Сегодня снова он набрал полный карман красивых камней. «У меня есть все драгоценные камни, какие только бывают», говорит Иоанн с радостью. «А алмаз у тебя есть?» Спросила его Корнелия. «Да, есть». «А изумруд?» «Да, есть». «А сапфир, топаз, геоцинт и аметист тоже есть?» «Да, да», — сказал Иоанн. «У меня есть все эти камни». «О, это хорошо», — сказала Корнелия. «Тогда ты самый счастливый человек». Через некоторое время малыш захныкал. «Все же я еще не совсем счастлив. Мне не хватает еще царского рубина». Многие люди верят, что богатство делает человека счастливым. Но мы знаем, что часто и самые богатые люди бывают очень несчастны. Если бы мы владели богатствами земли, Они имели мира с Богом, то нам недоставало бы самого главного. В Библии мы читаем, что подарок – это драгоценный камень в глазах владеющего им. Жертвенность в очах Бога лучше драгоценных камней, лучше бриллиантов всего мира, потому что в Библии написано «блаженнее давать, нежели принимать». Бог подарил нам своего сына Иисуса Христа, дабы избавить нас от греха и зла. Итак, он отдал самое лучшее, что имел. Поблагодарим Бога за драгоценный подарок, за Иисуса Христа, который избавляет нас от греха и зла.